Ему было известно все, кроме одного даты проведения операции. Сигнал к её началу должны были передать накануне в 10 вечера в выпуске новостей Московского радио на английском языке. В самом начале диктор должен был намеренно оговориться. Но в Москве еще не знали. Петровский не сообщил, что в Ипсихе все готово. Значит, придется передать еще одну радиограмму. А потом избавиться от грехов тёплым июньским вечером в сумерках Петровский не спеша добрался из Чэрихайс-Клоуз в Тетфорд, где я пересел на мотоцикл. В девять он отправился на север в Среднюю Англию. Скуку очередного ничем не примечательного вечера в доме Ройстонов Развеял Лэн Стюарт, связавшийся с наблюдателями по рации из полицейского участка. Джон, один из моих людей в ресторанчике у греков, только что сообщил: телефон позвонил два раза, потом трубку повесили. Так повторилось трижды. Это подтверждает и те, кто подслушивает телефон. А греки трубку не сняли. Первый раз не успели, а потом и не пытались. Работали как ни в чем не бывало. Минутку. Джон, ты слушаешь? Да, конечно. Мои люди на улице докладывают, что один из греков ушел из ресторана через черный ход. Идет к машине. Пошлите за ним четверых на двух автомобилях, приказал Престон. Двое пусть остаются в ресторане. Грек, возможно, собирается уехать из города. Но Джон ошибся. Андреас Стефанидис вернулся на Комптона-стрит, заглушил мотор и вошел в дом. В окнах за шторами зажегся свет. Больше ничего не произошло. В 11:20 раньше обычного Спиридон закрыл ресторан, и без 15:12 пришел домой. Тигр, которого ждал Престон, появился около полуночи. На улице царило безмолвие, окна почти во всех домах были темны. Просто разбросал машины с наблюдателями по разным концам города, потому никто не заметил, когда именно появился Тиггер. Просто на связь вдруг вышел один из людей с Вижу человека на перекрестке Комптон-стрит и Кросс-стрит. Что он там делает? Ничего стоит подальше от фонарей и все. Сейчас посмотрю. В спальне станов, было темно хоть глаз выкали. шторы были раздвинуты. Наблюдатели стояли от окна. Мунга склонялся над фотоаппаратом с инфракрасным объективом. Престон нет ни мал рации отуха. Шестёрка людей стёрта и водителей двух машин подчиняющиеся непосредственно Джону были где-то там за окном. Переговаривались по рации. В одном из домов отворилась дверь, на улицу выпустили кошку. Дверь снова закрылась. Он пошел», — донеслось из рации: «Движется к вам. не спешит". "Вижу его", прошептал Джинджер, стоявший в другой комнате у бокового окна. Он среднего роста и телосложения, в длинном темном плаще. "Монго, сумеешь снять его, когда он будет проходить под вольёй у дома греков?" спросил Беркиншоу. Тот чуть-чуть повернул фотоаппарат и ответил: "Я настроился на это пятно света. От него до объекта осталось всего 10 метров", сообщил Джинджер. Наконец человек в плаще дышно прошел в пятне света под фонарем. За это время Мунга успел щелкнуть затвором пять раз. Незнакомец приблизился к двери и постучал, а не позвонил. Дверь тоже отворилась. Свет прихожей не зажигали. Человек в плаще вошел в дом. Дверь закрылась. Решив разрядить возродившееся в комнате напряжение, Ревен сказал: Нунг. вынес с фотоаппарата пленку и отнеси в полицейский участок. Пусть ее там проявят и передадут в скотланд ярд а фотографии с неё. Еще и на Чарльз-стрит и Sentinel хаус